Событие 49. -е. Русак не прусак, и суровой зимой русские еще лучше дерется. Поэтому то, что русскому здорово, то немцу смерть. И наоборот. Фадей Венедиктович Булгарин. Шумахер. Шумахеры – они все шустрые. Помощник президента и секретарь Академии наук сделал все, чтобы благое начинание угробить. Он ругался с учеными, он недоплачивал им причитающиеся по контракту деньги – Он не отапливал здание, и это просто ерунда по сравнению с настоящей бедой. Этот товарищ со знаменитой фамилией, общаясь с Петром, перенял у него непытливый ум, не огромную работоспособность, нецелеустремленность. Он перенял самую плохую черту характера, или это не черта. Перенял Иоган Даниэль, он же Иван Данилович Шумахер, у государя-реформатора Любовь к горячительным напиткам. Пока Блюментрост делами занимался, все же став президентом академии, он и медиком остался. А Екатерина I и Петр II все время болели, и сестра Петра, Наталья, болела. Так пока Блюментрост всех их в могилу не поклал, то занят был, а пенчушка Шумахер поставил целью спаить и погубить всех завезенных из Европы великих ученых. И частично ему это удалось. Деньги, выделяемые на опыты с красивыми пузыриками и на астролябии с мелом, шли на сладенькое иноземное вино. В результате самое главное приобретение Российской Академии Наук, крутизна в мире науки, равная почти Ньютону, вымерла от борьбы с зеленым змеем. Теперь по порядку. Первыми академиками, коих удалось заманить из Европы длинным рублем и прочими благами, в основном были не те, кто пузырики разноцветные пущает. Наверное, к сожалению, попались в сети математики Якоб Герман, Николай и Данил Бернулли, Христиан Гольдбах, физик Георг Бюльфингер, астроном и географ Жозеф Делиль. Чуть позже к академикам присоединился в 1727 году молодой да ранний Леонард Эйлер, пока не академик. Получилось, что единственным уроженцем России среди академиков первого состава был сам президент академии и тот Блюментрост. Деятель Блюментрост был кипучий, и дела детище Петра сразу пошли в гору. При академии были созданы типография, инструментальные мастерские, рисовальная и гравировальная палаты, спроектированы анатомический театр и обсерватория, академический университет и гимназия. А еще президент озаботился, чтобы у ученых было все необходимое для обогащения научного богатства России. Квартиры и дома всем дали и приличные оклады положили. Убернули обоих за тысячу было кладец. Нет таких зарплат в Европе. Еще стараниями Блюментроста были организованы несколько экспедиций в губернии империи для проведения астрономических и физических наблюдений. Бернули это ого-го! Их никто кто-нибудь Блюментросту порекомендовал, а сам Лейбнец. В конце октября 1725 года Николай и Даниэль Бернули сошли с корабля на гранитную набережную Санкт-Петербурга. Да, хрен там. Проваливаясь по колено в грязь и соскальзывая с деревянных тротуаров, Шли по чавкающей этой грязи братья по столице мать ее и поражались, какими олухами нужно быть, чтобы поменять цветущий, благоустроенный, мощенный булыжником базель на эту грязь-лечебницу. Поселились братья на Васильевском острове. Даниил возглавил кафедру физиологии, а Николай преподавал на кафедре математики. Оба почти сразу начали публиковать свои работы в издаваемых на новенькой типографии сборниках академии. К несчастью для братьев и других членов Академии, секретарем научного сообщества, переехавший в Москву Блюментрост, оставил пропойцу Шумахера. Даже года не проработал Николай Бернулли в Северной Пальмире. У него открылась язва желудка, которую спровоцировали ежедневные попойки. «Ты это, Иван Лаврентьевич, серьезно?» Слушая напыщенную речь лейбмедика, обличающего своего секретаря, чуть не вскочил спирин Иван Яковлевич. Это проклятая русская привычка пить много горячительных напитков? Отставить, мать в вашу родину нашу, ты немец, шумахер немец. Бернули немец, а русский, если цепочку продолжить твоих логических заключений, алкоголики. Ладно, мудреное слово пьяницы. Так это, Петер, легко, легко на мертвецов валить. Они, ребята, тихие, и за себя постоять им сложно, но у меня знакомый архангел есть. Я ему пожалуюсь, он тебя вылечит. «Пришлет к тебе привидение Петруши, мать его, и побеседуйте с ним о вреде пьянства и о лечении язвы». хе Из-под кровати, что ли?» «Так, все, закончили прением. Шумахера на его болиде срочно сюда, пред мои очи, доставить». Брехт, разбегающийся от температуры мысли, в кучу собрал. Недавно, буквально неделю назад, ему знакомая фамилия на слух попала. Точно, из Курляндии с поздравлениями от рыцарства и прочих баронов немецких. Приехал барон Герман Карл фон Кейзерлинг. Берон его помнил. Серьезный и напористый дядька и очень верующий. Настоящий пуританин в смысле образа жизни. Рачительный и всегда трезвый. запаровал своих крестьян до полусмерти при обнаружении у них запаха алкоголя. «Сейчас в Москве находится посол Курляндии и Семигалии барон фон Кейзерлинг. Приведи его к окошку, переговорить мне с ним надо. Хочу его поставить президентом Академии Российской». «Он профессор?» – скуксился лишаемой должности блюментрост. «Он хренесер, в смысле у него хрен забалуешь. Пить, академики, будут только кефир». «Что?» «Не перебивай, с больным говоришь, из последних сил вещаю. Завтра концет отдам. Кефир – это кисломолочный полезный продукт. Нужно объездить всю Европу и бактерии эти на закваску добыть. И йогуртовую тоже. Сбил, блин, блинский». «Так вот, барон очень не любит пьяниц, он дисциплину наладит. А еще он лучший хозяйственник, которого я знаю. Академии в президенты не ученый нужен. Есть академики и прочие профессора, вот пусть и берут академки. А рулить любым предприятием должен хозяйственник, этот лучший. И даже Уанхин денег выбьет на полезные дела, а потом сделает эту академию прибыльным предприятием. И всю Россию завалит деньгами, при моей, понятной помощи. И отвечу на твой вопрос, дорогой лейб-медик. Организаторы, ты неплохой, а потому с завтрашнего дня возглавишь Министерство здравоохранения. Верни мне Петрушу Сундукова, я вечером накатаю примерный состав Министерства и задачи, а также пути к осуществлению он их задач. Да, там тебе понадобится пару помощников, заместителей, подбери. И завтра, если они вас переболели, сюда приведи. И не глупи, Иван Лаврентьевич, это не хорошие медики должны быть, а хорошие хозяйственники». Лекари пусть лечат, а менеджеры менеджеруют. Сноска. В реальной истории вторым президентом Российской Академии Наук стал именно курляндец, барон Герман Карл фон Кейзерлин, который писал по-русски с трудом. Зато сумел вытащить Академию из ямы долговой, куда ее загнали Шумахер с Блюментростом. Конец сноски.